Глава шестая. Приятное общество. Утро, которое должно быть мудренее, не всегда таким бывает. Если вы вечером изрядно выпили, тогда просто беда, да и только. Как я не старалась себя преодолеть, это мне плохо удавалось. «Танечка, лапушка, ну поднимайся же, надо. Ты же хорошая девочка». Вот так это, кажется, начинало действовать. Я сама себе дифирамбы пела по той простой причине, что надо было заставить себя работать. Куда ж деваться? Аванс заплачен, а дифирамбы больше петь некому. Сначала душ, потом кофе и косточки. Немножко, конечно, помогло. Но за руль я сесть не рискнула и взяла такси. На сегодня я планировала посещение Весты, но решила отложить этот визит до лучших времен, то есть до того момента, когда сама смогу сесть за руль. Очень было любопытно. Что ж, черт побери, им от меня надо? Когда и где я перешла им дорогу? Магические косточки выдали следующую информацию. 9 плюс 36 плюс 17. Страсть глупцов — поспешность. Не видя помех, они действуют без оглядки. Понятненько я решила прислушаться к совету косточек. Они старше и мудрей. Потом позвонила Кире и заказала информацию на малиновую Ауди. Может, они из одной конторы? Сама я в этом почти не сомневалась.